Глава 3 Жаворонок. Недостаточно быть злым для того, чтобы преуспевать. Дела трактира шли дурно. Благодаря 57 франкам Фонтины Тенартье избежал протеста по Векселю и мог оправдать свою подпись. На следующий месяц опять понадобились деньги. Жена отправилась в Париж и заложила в ломбарде приданые казетты за 60 франков. Как только эти деньги были израсходованы, Тенардье начал смотреть на девочку как на ребенка, пригретого ими из милости, и обращались с ней как с нищей. Так как у нее не стало своего платья, то ее одели в старые юбки и рубашки детей Тенардье, то есть в лохмотье. Кормили ее объедками, немного получше собаки, но хуже, чем кошку. Впрочем, собака и кошка были постоянными товарищами ее обедов. Казетта ела вместе с ними под столом, из деревянной чашки, такой же, как у них. Мать, поселившаяся, как увидит, в Монрейле, писала, или, вернее, заказывала писарю письма, осведомляясь о ребенке. тенарди отвечали неизменно, что Казетта совершенно здорова. По прошествии шести месяцев мать выслала семь франков на текущий месяц и продолжала довольно аккуратно присылать деньги. Но до конца года Тенардье сказал – Велики ли деньги семь франков? На них невозможно содержать ребенка. И он написал ей, требуя двенадцать франков. Мать которой сообщали, что девочка растет и весела, покорилась и стала высылать 12 франков. Бывают натуры, не способные любить кого-нибудь, не вымещая этой любви ненавистью к другим. Так и мать Тенарде, страстно любя своих собственных дочерей, возненавидела чужого ребенка. Печально думать, что в материнской любви могут быть такие уродства. Как немало места занимала в доме Казетта, ей казалось, что она отнимает у ее детей воздух и простор. У этой женщины, как у многих ей подобных, был известный запас ласк и брани на каждый день. Не будь тут Казетты, можно поручиться, что дочерям ее, несмотря на все ее обожание к ним, пришлось бы получать без разбора и то, и другое. Но теперь на их долю достались одни ласки. Казетта же не могла шевельнуться, не намекая на себя града более или менее жестоких и незаслуженных наказаний. Бедная слабая малютка, не понимавшая ни мира, ни Бога, выносила постоянно брань, побои и упреки, видя рядом с собой своих однолеток, окруженных счастьем и баловством. Мать Тенардье обходилась сердито с Казеттой, и Полина, и Азельма стали тоже злы. В этом возрасте дети не более как копии с матери. Формат лишь меньше, в этом и вся разница. Так прошел год, затем второй. «Тенардье добрые люди», — говорили в деревне. «И сами-то небогаты» и взяли на воспитание подкинутую им девочку. Казетту считали брошенной ее матерью. Тенардье, узнав, однако бог знает, из каких темных источников, что Казетта незаконно рожденная и что мать не может признать ее, потребовал 15 франков в месяц, говоря, что эта тварь растет и жрет, и грозил ее вытолкать вон. Пусть она заортачится только, я к ней нагряну с ее детищем при всем честном народе. Она должна прибавить денег, хочет или не хочет. Мать стала платить пятнадцать франков. Пока Казетта была крошечной, ее мучили две другие девочки. Как только она подросла, то есть не успела ей исполниться еще пяти лет, как уже из нее сделали служанку для всего дома. В пять-то лет скажут, да это невероятно. Увы. Однако это не вымысел. Общественные страдания начинаются с младенчества. Разве недавно мы не были свидетелями процесса некоего дюмалара, сироты, превратившегося в разбойника? Официальные документы гласят, что, оставшись одиноким с пяти лет, он промышлял себе на пропитание кражей. Козетту посылали с поручениями, заставляли мести дом и двор, мыть посуду, даже носить тяжести. Тенардье считали себя тем более вправе поступать с ней таким образом, что мать, находившаяся в Монрейле, стала платить неаккуратно. Несколько месяцев прошли без высылки денег. Если бы эта мать заглянула через три года в Монфермейль, она не узнала бы своего ребенка. Казетта, поступившая такой свеженькой и хорошенькой в этот дом, стала худая и бледна. У нее был какой-то загнанный вид. «Тихоня», — говорили о Тенардье. Несправедливость развела в ней раздражительность, а лишения заставили ее подурнеть. У нее остались только чудные ее глаза, возбуждавшие жалость, так как в таких большущих глазах еще отчетливее видна была печаль. Сердце сжималось, глядя на бедную малютку, моложе шести лет, когда зимой, Трясясь от стужи под дырявыми лохмотьями, она мила двор до рассвета, держа в озябших красных ручках огромную метлу между тем, как застывшие слезы стояли в глазах. В округе ее звали Жаворонком. Народ, любящий образные выражения, дал такое прозвище этой девочке бывшей не больше печушки, запуганной и дрожащей, поднимавшейся раньше всех не только в доме, но и во всей деревне, и до зари уже бегавшей по двору или в поле. Только бедный жавороночек никогда не раскорвал рта для песен.